Если бы Волынский знал, что Амалия думала о нём, покидая кабинет, то в не всяких сомнений уволил бы барышню Тамарину в сей же час, не дожидаясь удобного момента. Потому что она сочла, что её начальник обыкновенный старый осёл, которого не волнует ничего, кроме его собственного спокойствия. Амалия была нетерпима к дуракам, какое бы место те ни занимали и сколько бы им ни было лет. А потому решила, что обойдётся и без него. Но что она могла сделать? К кому пойти, чтобы передать увиденное дядушке и понять, представляют ли эти сведения хоть какую-нибудь ценность? Ведь в конце концов Казимиру вполне могли померещиться и блондинка с платком, и загадочная карета. Или же, размышляя над случившимся, он невольно придал значение тем фактам, которые вовсе того не заслуживали. Но мало ли, какая карета могла стоять на Екатерининском канале, ожидая, к примеру, седака. Сударыне подбежал к ней мальчишка, торгующий газетами. Купите газету. Душа раздирательные подробности цареубийства. День 1 марта навсегда войдет в историю. Купите, не пожалеете. Амалия решительно покачала головой. И бойкий торговец историей тотчас же переключился на другого прохожего. Господин офицер, душа раздирательные подробности цареубийства. Манифест нового императора. Амалия бросила рассеянный взгляд на господина офицера. Вокруг которого в юном вертелся мальчишка с пачкой газет под мышкой, и тот же же узнала вчерашнего раненого, чье имя она так и не успела выяснить. Глава тринадцатая. Его превосходительство. Больше всего Александра поразило, когда он вышел сегодня на улицу, что там ничего не изменилось, жизнь продолжалась своим чередом. Швейцары по-прежнему с поклонами открывали двери особняков. Проносились по проспекту элегантные экипажи, куда-то спешили хорошенькие женщины. Словом, всё было в точности, как всегда. Разве что мальчишек, продающих газеты, было раза в 2 больше, и на их мордочках застыло счастливое сознание того, что сегодня они продадут куда больше газет, чем обычно, а значит, их собственная выручка окажется гораздо выше. И молодому барону было невыносимо ощущать это равнодушное вселенный сейчас Купите газету, господин офицер, надрывался мальчишка, только у нас признание террориста. Что он уже начал давать показания? Буркнул Александр. Конечно, сударь, заверил мальчишка, глядя на офицера честнейшими глазами. Амалия покосилась на заголовок газеты и вспомнила, что уже видела её сегодня утром. Неправда. Не удержалась она. Тот, кого задержали, ничего не сказал. Александр, который уже сунул руку в карман за мелочью, остановился и с удивлением поглядел на неё. Мальчишка фыркнул над ухмыбы и тотчас же умчался в припрыжку, вцепился в следующего прохожего. "Я начал: "Александр, добрый день". Сударыня. Он увидел совсем близко её загадочные золотистые глаза и окончательно смешался. "Меня зовут Амалия", сказала девушка. "Амалия Тамарина, а вы?" Барон Александр Корф поспешно представился офицер. "Как ваша рука?" спросила Амалия. "Гораздо лучше, благодарю вас. Вы очень добры." "Значит, он поколебался. Вы уже читали газеты?" "Все, или почти все," кивнула Амалия, и они медленно двинулись по улице. "Ничего нового там нет. А вы знаете, кто ведёт следствие?" Александр помолчался. Да, мне уже прислали вызов, просят зайти и дать показания, когда буду чувствовать себя лучше. О, протянула Амалия. А меня вряд ли вызовут, хотя у меня есть сведения, которыми я желала бы поделиться. Вот как? Неопределённо отозвался Александр. Да, один мой знакомый оказался поблизости и видел всё, что произошло. Ему кажется, что он заметил нечто важное, Но он не хотел бы, ну, скажем так, давать показания официально. Я уже была у Валынского, но его высокопревосходительство сказал, что особая служба не занимается расследованием. Александров немного подумал. Ну, если вы хотите, мы можем сейчас навестить генерала Багратионова. Он один из тех, кто как раз уполномочен расследовать. Барон запнулся: "Убийство именно ему я должен давать показания и думаю, Нет, я уверен, что он пожелает выслушать и вас. Вы меня очень обяжете, искренне проговорила Амалия. И почему она мне так не нравилась? Как не хорошо получилось, что я задирал ее тогда в лавке? Подумал Александр, поглядывая на спутницу. Впрочем, он не стал задерживаться на этой мысли, а сразу перешел к следующей. И грусть ей очень к лицу. Они дошли до старинного массивного особняка. И Александр попросил служащего предупредить генерала Багратионова, что барон Корф явился для дачи показаний, а с ним ещё одна особа, у которой есть важные сведения по поводу покушения. "Но боюсь, они не такие уж важные", призналась Амалия, когда служащий ушёл. "И тем не менее, я считаю своим долгом их сообщить". Александру понравилось то, как просто и вместе с тем твёрдо она говорила. За словами угадывалось её отношение к тому, что случилось. Без напыщенных фраз, без мелодраматических восклицаний, без намёков на личную жизнь покойного и его политические взгляды Александр уже сейчас понимал или предчувствовал, если хотите, что эта девушка далеко не проста. Да, была в ней какая-то определённость, которая пришлась ему по душе. Она не выдавала чёрное за белое, но вместе с тем и не пыталась свести к белому и чёрному весь мир. Генерал принял их в своём кабинете, и Амалия машинально отметила про себя, что кресло, в котором он сидит, явно ему тесновато. Судя по всему, Багратионова спешно назначили со стороны, чтобы помог вести следствие. Впрочем, генерал сразу же показал себя с самой выгодной стороны. "Я понимаю, господин барон", внушительно заговорил он, "что вам должно быть крайне тяжело вспоминать о вчерашнем". Поэтому вот вам отчет, составленный на основе показаний других свидетелей, нечто вроде хроники событий, так сказать. А знакомьтесь с ней и выскажите мне свои соображения, что не так или какие детали мы упустили. Чувствуя в душе огромное облегчение, что не придется вновь погружаться во вчерашний день и часами отвечать на тысячи обстоятельных вопросов, Александр взял бумаги и отсек к окну. А генерал Отеческий улыбнулся Амалии: "Я вас слушаю, Судареня. Кстати, Багратёнов прищурился: "Я правильно помню, что вы состоите в особой службе с недавних пор, ваше превосходительство?" Ответила Амалия: "А, хм-хм, очень хорошо. Ну, я слушаю вас". Амалия рассказала, что её дядя случайно оказался на мосту через канал в момент покушения на государя. Поскольку он наблюдал происшедшее, так сказать, со стороны, то заметил некую молодую особу, которая прежде подавала знаки платком на Михайловской улице, а также видел карету, из которой, кажется, наблюдали за происходящим. Ну, возможно, это всего лишь совпадение, но но Багратионов как-то посерьезнее взял, закручинился, вызвал к себе секретаря и шепотом приказал ему принести какой-то протокол.